Глава девяносто В ресторане было, как всегда, людно, но никто не ел. Здесь царила лихорадочная напряженная деятельность, направленная на собирание всего, что было ценного, и укрепление окон и дверей против бунтовщиков и подступающего моря. В офисе Педжа тоже было не протолкнуться. Люди разного роста и всех размеров вбегали и выбегали с такой частотой, что дверь грохотала, словно барабан во время публичной казни. В воздухе вились полчища мух, двигаясь как единый организм, как одна черная туча. Каждый входивший разделял ее лишь на краткое мгновение, облако расступалось перед ним и тут же снова смыкалось за его спиной. С выброшенных туш, обрезков и потрохов сыпались лавины червей, которые извивались у людей под ногами, никому не нужные, белые, втоптанные в грязь. Гэмма компания отыскала совсем неподалеку. Тот сидел в тени, глядя в одну точку, и почти не отреагировал, когда они подошли, словно давно их ждал. Он не стал ни извиняться, ни требовать извинений. Взглянув на Натана с Дашини, он сразу же перевел взгляд обратно туда, куда смотрел до этого. Там был Пэтч, еще шире прежнего, еще более сальный, с еще более тугими и отвратительными кудряшками. Все так же с зеркальцем в руке он что-то шептал на ухо братьям Доульш. Те заняли места по сторонам от двери, а сам Педж вошел внутрь. — Я так понимаю, он тебе прозвонил, — сказал Гэм. Натан промолчал. — Господин выдал ему колокольчик, чувствительный к магии, — пояснил Гэм, — чтобы он знал, когда в деле участвуют жаберники, — «Ну, а в данном случае колокольчик предупредил его насчет тебя, так что он настороже. Меня это не волнует». «Ну так чего ты ждешь?» — вмешалась Дашини. «Иди туда и сделай то, зачем пришел. Если хочешь, это могу сделать я, прямо отсюда». Натан положил ладонь на ее руку, удерживая. К двери приближалась еще одна фигура. Это был старик, весь скрюченный в плаще с капюшоном. Когда он вышел на свет... Они его узнали. Это был поставщик. Только теперь одна сторона его лица была обгоревшей, черной и шелушащейся, напоминая по краям опаленную куриную кожу, если подвесить вертел слишком низко. Завиток его уха торчал обугленный и неровный. тоже было с одной стороны носа. Он ступал с огромным усилием, отображавшимся на лице. — Что это с ним? — спросила Приси. Поставщик поднял руку, чтобы постучать, сперва собравшись сделать это правой рукой, но не смог поднять ее на достаточную высоту. Он сморщился и был вынужден использовать левую. Наконец ему все же удалось добиться желаемого, но на его глазах выступили слезы. Братья Доулиш отодвинулись от двери, и поставщик прохромал во двор. Стоило ему войти, как мухи окружили его со всех сторон, пытаясь заползти под плащ, чтобы добраться до обнаженного мяса. Старик захлопал в ладони, пытаясь их отогнать. те не оставляли его в покое до тех пор, пока Педж не пригласил его войти. «Двух птичек одним камнем, Натти. Тебе сегодня везет!» Гам махнул рукой, и Натан с остальными двинулся следом за ним. Сириус шел впереди. Когда Натан был на расстоянии протянутой руки от двери, Раздался заполошный звон, словно церковный звонарь, проснувшись, схватился за веревки всех колоколов разом. Дверь загораживала ему дорогу, и Натан не видел никого, ни поставщика, ни братьев Доулиш, ни Педжа. Поэтому он превратил ее в щепки усилия мысли, закусив губу от боли и смел щепки по ветру. Братья Доулиш, которых держали здесь ради драк, поспешили ему навстречу. Поставщик с Пэтжем отступили в сторону. «Босс, что будем делать с этой рыбешкой? Переломаем ей хребет об колено?» — спросил один из братьев. «Рыбам не ломают хребет об колено», — возразил другой. «Их бьют дубинкой по затылку, вышибая мозги. Хотите, я сверну шею этому кролику? Вот это больше похоже на дело». Пэтч улыбнулся им, и на его лице промелькнуло извиняющееся выражение словно он знал, что Натан будет делать дальше, и чувствовал вину за то, что вынуждал его к этому. Натан стиснул зубы, и его свет засиял так ярко, что все, кто мог поднести руки к глазам, сделали это автоматически, даже не думая, и их обнаженные скелеты предстали перед ним, как будто они вдруг лишились плоти и остались только розовые кости и мышцы. Вместе с этим светом раздался виск, такой же пронзительный и невыносимый, как и свет, так что все вокруг повалились на колени. Даже Сириус закружился на месте и заскулил. Лишь Натан остался стоять. Звук почти не потревожил его уши, да и свет не был для него проблемой. Он видел все превосходно. Фактически даже лучше, чем превосходно, поскольку всюду, где падал, этот свет открывал не только вещи, существующие в реальном мире, но также стоящие за этими вещами структуры, ауры этих вещей, их идеи, шаблоны, на которых они основывались, образцы, по которым они были созданы, а также как и в чем эти вещи от них отклонялись. Натан мог видеть все пороки в сердцах окружающих людей, и чем ярче он сиял, тем более отчетливым все это становилось. «Вы меня видите?» — спросил он. Они его видели, хотя ни один из них... Не мог ему ответить. Настолько он был ярким и громким, словно ангел. Слишком могущественным, чтобы ему можно было противостоять. Но и слишком могущественным, чтобы с ним можно было говорить, чтобы его можно было понимать. Только Пэтч сохранил подобие прежних рациональных способностей, хотя их было и недостаточно для каких-либо действий. Все, что он смог, это оскалить зубы в знак бессильного вызова. Натан. «Ты почти совсем исчез! Остановись!» — проговорила Дашини ему на ухо. Ее дыхание на его шее подействовало сильнее, чем слава. Постепенно сияние Натана угасло, вновь открыв взглядом задний двор ресторана. Однако теперь здесь не было ни трупов, ни червей, и мухи не беспокоили воздух своим жужжанием. Все это пропало. Двор был идеально чист, как вычищенный песком фасад. И также лишен грязи, как хирургический стол перед операцией. От братьев до лишь с их кулаками и агрессией не осталось практически ничего. Даже поставщик, чье тело прежде полностью прикрывала заплесневевшая серая одежда, теперь стоял весь в белом, словно ребенок, готовящийся получить первое причастие. Пэтч, впрочем, оставался таким же, как и раньше, напуганным, потрясенным, но все тем же Пэджем. Поставщик упал на землю перед Натаном, который сделал к нему шаг. «Пожалуйста, сынок, пожалуйста! Я не такой уж плохой человек!» «Вот как?» «Клянусь!» Натан мог бы разделать поставщика, как красную щуку перед посолом, с тем же самым энтузиазмом, с каким сам старик расправлялся с кукушкой и всеми остальными детьми, которых избивал до полусмерти все эти месяцы перед тем, как Натан впервые встретился с господином. С каждым ударом он заставлял бы поставщика осознать свои грехи, сделав их для него яснее и ясного, заставлял бы его выйти стенать от этого осознания, пока его кожа вздувалась бы пузырями, а кровь текла, словно слезы раскаяния, разбрызгиваясь по обожженным плитам двора. Но Натан не стал. Вместо этого он повернулся и наклонился к Сириусу, чтобы успокоить его поглаживанием. По-видимому, собравшись с духом, Пэтч выпрямился. Он больше не выглядел испуганным. — Чего ты хочешь? — Натан не ответил. Его рука лежала на шерсти Сириуса, словно бесцветная медуза на морском берегу, почти неразличимая, сливающаяся со средой, в которой привыкла плавать. — У меня есть для вас пара делишек, мистер Пэтч, — сказал Гэм, в чьем голосе почти не слышалось нервной дрожи. Пэтч ухмыльнулся и глянул на него из-под своих намасленных кудряшек, словно собираясь возразить, словно такой поворот был для него слишком крутым, чтобы встретить его со спокойствием. Однако прежде всего он все же был человеком прагматичным. «Очень хорошо, мастер Хелидей. Чем я могу быть вам полезен? Приведите сюда его маму». «Его мать?» «У меня ее нет!» Рука Пэтжа поднялась к складкам на горле, словно для того, чтобы скрыть трепетание крови, движущейся под кожей. «Не лгите!» пэтч сузил глаза, глядя на Гэма, но у того за плечом стоял Натан, пресекая любое насилие, тень которого промелькнула в этих глазах. «Видишь ли, Гэм, у меня нет привычки давать убежище шлюхам, чьими бы матерями они ни были!» Но если подумать, стеклянной дороги больше нет. Город полыхает, море заливает улицы. Подстрекатели и мятежники шастают туда-сюда, нарушая последний порядок. Куда люди могут пойти в такой момент? Я имею в виду люди со связями. Те, кого везде примут. На ее месте я бы отправился во дворец и попытался бы покинуть мордью на корабле по примеру всей нашей аристократии. Дворец? Дом, принадлежащий человеку с родимым пятном? Не это ли имела в виду его мать, когда говорила, что когда-нибудь он может понадобиться Натану? Может быть, этот день наконец наступил?» Пэтч одернул свой сюртук. «Королевским особам во дворце доступно волшебство, открывающее морские ворота». «У них есть зачарованная дверь, выводящая прямо в порт. Те, кто хочет сбежать из Мордью, наверняка изберут этот путь». «Ладно», — сказал Гэм, — «тогда идите вперед, а мы за вами». Пэтч попытался провести их таким маршрутом, где на них могла быть устроена засада. Но Гэм знал все эти места наперечет, знал, кто из людей состоит у Пэджа на жалованье и где он может прятаться. Кроме того, стоило им покинуть трущобы, как Сириус выбежал вперед и припустил легким галопом. На каждом повороте он приостанавливался и гавкал, выжидая, пока стая присоединится к нему, после чего вновь убегал вперед. «По крайней мере, ваша собака знает дорогу», — заметил Пэтч, И он не ошибся. Когда Сириус, обогнув очередной угол, снова залаял, Натан решил, что пес призывает их поторопиться, но его лай относился не к ним. Из двери дома навстречу им вышел Анаксимандр, а за ним шла мать Натана в своей обычной белой ночной сорочке, впрочем, на этот раз тщательно выстиранной. Ее рука лежала у пса на загривке. Тот обернулся и взглянул на нее через плечо, прежде чем подбежать и поприветствовать своего товарища. Матан шагнул к матери, неуверенно, словно надеясь обнять так же, как обнимались двое псов, но ее лицо было суровым, губы плотно сжаты, и она не выказала никакой радости при виде него. Она поглядела ему в лицо, потом обвела взглядом Дышини, Присси, Гэма, словно они были фигурами на шахматной доске, деревянными и лишенными человеческих черт. Матан! сказал ему Анаксимандр, закончив приветствовать Сириуса. «Времени почти нет. Море подступает. Даже с местью придется подождать». Здесь он взглянул на Педжа. «Мы должны поскорее добраться до дворца и бежать из Мордью. Господин возвращается, и он не станет смотреть на твой мятеж сквозь пальцы. Пойдем, я покажу дорогу».